Лили Кимбл сошла с поезда в Дилмуте и перешла по мосту на другую платформу, где стоял поезд местного сообщения. Пассажиров в вагоне оказалось совсем немного, человек 6, так как в это время вообще мало кто куда ездил. А в Хиллчестере был ещё и базарный день. Он тронулся и важно попыхивая покатил по извилистой долине. До конечной станции Лонсбери Бэй оставалось ещё три остановки: Ньютон-Лонгфорд, Мэтчинкс-холт, где надо было выходить тем, кто ехал до Вудли-Кэмп и Вудли-Болтон. Лили Кимбл смотрела невидимыми глазами на утопающий в зелени пейзаж. Перед её мысленным взором стоял мебельный гарнитур в стиле короля Якова с обивкой бледно-зелёного цвета. На крошечной станции Метчинксхолт она высадилась одна. Отдав билет контролёру, она миновала билетную кассу и вышла из вокзала. Чуть дальше у дороги стоял указательный столб с надписью Вудли Кэмп. Повёрнутый в сторону тропинки, поднимающейся на крутой холм, Лили Кимбл быстро зашагала по тропинке, бегущей между лесом и холмом, густо заросшим вереском и утёсником. Внезапно из-за деревьев показалась чья-то фигура. Лили Кимбл вздрогнула. "Господи, но ну и напугали же вы меня", воскликнула она. "Я не ожидала встретить вас здесь. Я сделала вам сюрприз, а? Но у меня есть для вас ещё один". В лесу никого не было, никто не мог услышать ни криков, ни звуков борьбы. Впрочем, никто и не крикнул, а борьба очень быстро закончилась. Из леса вылетел потревоженный дикий голубь.